Глава третья. «Довольно стильно». Не мог не отметить я внешний вид девушки. Маша стояла с головы до ног, затянутая в черный облегающий костюм. Высокие ботинки со шнуровкой, перчатки и полностью закрытое тело до самого подбородка. Выглядело, конечно, чертовски сексуально, А если учесть, что он состоял все из того же странного материала, инертного к агрессивным средам, огню и механическому повреждению, то он переходил из разряда красивого аксессуара для ролевых игр в жизненную необходимость. «Ну что, попробуем на прочность?» — спросил я девушку, держа в руке пистолет. «Нет, мы, конечно же, сначала проверили костюм на прочность» просто положили на песок и расстреляли в него целую обойму. Как и с остальными предметами из набора, ни малейшего повреждения. И в дополнение все тот же странный эффект распределения кинетической энергии по всей поверхности. «Страшно, конечно», — ответила она. «Но давай. Только сначала стреляй в ладонь. Если что, сразу пойдем в портал на выход». Маша стояла с закрытыми глазами и ждала выстрела. Было слегка не по себе, но авантюрная девушка, когда необходимо, с легкостью шла на риск, конечно, заранее просчитав все варианты. Так и здесь. Сначала проведенные натурные тесты и испытания. А потом, как и в любом опыте, переход непосредственно к практике. Но гарантированное полное излечение при выходе с локации и вовсе сводило на нет все риски позволяя действовать с нарушением всех правил и норм безопасности. Да и в дальнейшем все будет только сложнее, и противники будут встречаться самые разные и готовиться лучше заранее. Поэтому она глубоко вздохнула, взяла под контроль бушующие эмоции и произнесла «Огонь!». Стрелять в собственную девушку, конечно, непросто, даже если знаешь, что все будет хорошо. Тем более, я уже много раз проводил различные тесты с перчатками и ботинками и знал, что у них какая-то запредельная прочность. Но знать — это одно, а вот делать — совсем другое. Я навел стол пистолета на ее руку, нажал на спуск и чертыхнулся. Сработала моя пассивная защита, воспринимающая девушку в моей группе, и остановила пуля на подлете. Я дошел подальше, чтобы разорвать объединившиеся поля коммуникаторов, Снова прицелился и выстрелил. А затем с открытым ртом смотрел на то, как пуля попала в ладонь и вдоль мгновения, потеряв всю кинетическую энергию, просто начала падать вниз. «Промахнулся?» — спросила Маша, стоящая зажмуренными глазами. «Нет, посмотри сама». «Так и должно быть?» Девушка открыла глаза, наклонилась и подняла с песка деформировавшийся кусок металла. Я даже не почувствовал ничего. Очень интересно. Я подошел к ней и взял из руки сплющенную пулю. Эффект отличается от того, что было раньше. Может, у него несколько режимов работы? В одном просто распределение кинетической энергии по всей площади, а в другом, при надетом костюме, такое воздействие. У меня складывается ощущение, что снаряд как будто врезался в металлическую стену. Я как-то видел замедленное видео, где был точно такой же эффект. Потом еще стреляли автоматной пулей. Так она вообще расплескалась в разные стороны. Кинетическая энергия пошла по пути наименьшего сопротивления и в итоге перешла во внешнюю деформацию, разрушив снаряд изнутри. Но костюм — это не металлическая стена. Так что получается, что его материал не распределяет получаемую кинетическую энергию, а возвращает ее обратно. Продолжила моя мысль девушка. Энергии конкретно этого куска металла хватило, чтобы просто деформироваться. А если бы стрельба производилась чем-то помощнее, то, соответственно, эффект был бы выше. Давай еще раз попробуем, только теперь в руку. Снова прицелился и выстрелил ей в район бицепса, чтобы, если вдруг что, минимизировать повреждения. Но ситуация повторилась. И не получившая никаких повреждений девушка просто стояла, смотря на лежащий на песке скомканный кусок металла. «Еще?» — спросил я ее, а когда она отвердительно кивнула, выстрелил еще несколько раз. «Уф, довольно экстремальное времяпрепровождение. Несмотря на все тесты, все равно страшновато, когда в тебя стреляют. Зато мы выяснили, что патроны пистолетного калибра тебе не страшны». «Другие, скорее всего, тоже, но выяснять тот предел, за которым материал разрушится, я бы не стал». Я отвлекся на сработавший сигнал будильника и продолжил. «Так, у меня изучился навык пангеокинеза, и появились четыре свободных слота. Нужно теперь немного поработать. Пошли на наш островок, заодно перекусим». Пока Маша готовила обед и захваченный собой продуктов, я не стал терять время и развернул меню конструктора. Ультимативный по своему воздействию навык дезинтеграции. При копировании предметов браслет сначала анализирует окружающую среду, а затем из свободных элементов собирает его по заданному шаблону. А при необходимости, воздействуя навыками, разбирает на атомарном уровне. И вот как раз эту особенность и можно использовать. Причем его сразу надо делать универсальным, разбирая на всех уровнях, чтобы не получилось так, что дезинтеграция — работала только на основе пангеокинеза, ведь те же слизни из канализации были жидкостной формой жизни. И я не удивлюсь, если встречу воздушных или водных созданий, ведь песчаные големы уже недавно встречались в локации с пирамидой. Поэтому задаю прикосновение рукой к предмету, его анализ и использование подходящей ветки навыка для воздействия. Правда, все равно придется дополнительно применять термокинез для выравнивания температурного баланса чтобы воздух вокруг не нагревался из-за выделения огромного количества тепловой энергии, да и аэрокинез для очищения окружающего воздушного пространства. В общем, как ни посмотри, а использоваться будет весь комплекс воздействия. Проверяю симуляции, и вроде все хорошо. Предмет медленно истаивает в воздухе, рассыпаясь на мелкодисперсную пыль. сохраняя получившийся навык и запуская его изучение. Я закончил. Отвлекся я от коммуникатора и обратил внимание на девушку. Тут тоже давно все готово. Она провела рукой и продолжила. Бутерброды разных видов, макароны и сосиски. Идеальный студенческий ужин. К нему еще добавить смешанный кетчуп с майонезом. Я как будто снова оказался в общежитии университета. Но вариант отличный. Особенно учитывая, что мы с тобой толком ничего не брали. Кстати... Как происходит изучение навыка у тебя? Маша ненадолго отвлеклась, погрузившись в изучение возможностей, и ответила: Еще пять часов. Тогда предлагаю поесть и позагорать под солнцем. Надо же пользоваться тем, что в Москве зима, снег и холодно, а здесь стоит летняя погода. Правда, солнце не двигается, и висит в зените. Но какая нам разница? М -м -м. Протянула она и начала стаскивать, надетый на себя костюм. Тогда я внесу еще один пункт в повестку мероприятий, причем проходящий первым по порядку, как говорится, первым делом девушки, а еда уже потом. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Закончился отдых, перекус и незапланированный сеанс загара. Так, готово, инвентарь изучен, и в меню появились новые навыки, которые можно выучить. Девушка начала вслух зачитывать появившиеся возможности. Молния и ядовитое касание. Первое позволяет ударить противника молнией, а второе, как следует из названия, отравить при касании. Чем больше вкладывать очков навыков развитие, тем мощнее будет навык. Прям руки чешутся изучить все это, а потом исследовать природу воздействия. Стой, погоди, у меня другая идея. Открой инвентарь и убери в него костюм с перчатками и ботинками. И что получится? Просто сделай, хорошо? И посмотри, добавятся они в него или нет. М. протянула Маша после того, как последний предмет исчез, свернувшись сам в себя. Вроде добавила, но ничего нет, он пустой. Я внутренне затаил дыхание и продолжил. «Теперь еще раз проверь навыки». «Так, появился новый навык. Защитный костюм замкнутого типа. За каждый уровень увеличивается автономная система дыхания на 3 часа. И увеличение каждой характеристики на 2% от предыдущего уровня. Получилось! Обрадовался я. Вот его и изучай. Это и будет твой основной навык. Если я все правильно понял, то уже уровни на 20-м мало кто сможет тебе что-нибудь противопоставить. Даже сейчас у тебя уже 10 единиц в ловкости, и не распределено 10 свободных очков. Если все полученные характеристики вкладывать только в нее, то к 20 уровню получилось бы 60 своей ловкости, а с учетом костюма увеличилось бы до 85. Но так как у тебя увеличиваются все характеристики, ты развивать надо все одновременно. А учитывая, что он получился полностью автономный, то тебе не страшны огонь, лед, вода, электричество, кинетический урон. В общем, практически полный комплект. Не уверен, конечно, насчет ядерного взрыва, но тут, мне кажется, надо просто в эпицентр не попадать. Максим. Внезапно стала она очень серьезной. «Спасибо. Это очень дорогой подарок. Я не знаю, как тебя отблагодарить, но будь уверен в одном. Я тебя не придам, как та белобрысая сучка». Она бросилась ко мне и крепко обняла. «И ты отдал мне это, вместо того, чтобы усилиться самому. Я этого не забуду». «Да ничего страшного». Я неловко почесал себе затылок и перевел тему разговора. Есть у меня еще одна идея, поэтому не переживай ты так из-за этого. Не хочешь лучше рыбу попробовать половить? Мне интересно, есть ли в порталах другая живность, за исключением монстров, предназначенных для убийства. Ладно, — согласилась Маша. Но я от своих слов не отступлюсь. Хорошо, я очень это ценю, честное слово. Для меня тоже это важно. Я подошел, обнял ее и поцеловал. Затем достал из инвентаря две удочки и отдал одну ей. «Держи удочку и нож, вырежи с лягушки несколько кусков. Будем ловить местных обитателей, конечно, если они тут есть». Переключил я ее внимание, отправив потрошить добычу. Я наживил кусок белого мяса на крючок и забросил удочку, усевшись на стул. «Вот теперь, кстати, можно и пиво достать. А что? Все монстры повержены». Женщины накормлены, базовые потребности удовлетворены. Теперь можно и отдохнуть, тем более погода располагает, а надоедливое лягушачье кваканье закончилась вместе с самими земноводными. Тем более, вроде еще и потихоньку наклевывается. Поплавок резко ушел под воду, и я чудом успел схватиться за рукоять. Катушку со свистом размотала. удилище, состоящее из углеволокна, согнуло практически под углом в 90 градусов, и с треском разломала, оставив у меня в руках безнадежно испорченную рыболовную снасть. «Так», — ошеломленно произнес я, глядя на перевернувшуюся банку слабоалкогольного напитка и остатки удочки. «Купаться мы здесь, пожалуй, не будем». «Ты рыбу ловить тоже», — продолжила мои слова девушка и вернула мне свою еще целую удочку. «А вот посмотреть на водных монстров можно», Я встал, прошел к соседнему островку, опасливо смотря в воду по сторонам тропинки, скрывающие непонятное чудовище, поднял склизко тело лягушки, старающейся вывалиться из рук, и бросил в воду недалеко от берега. Медленно погружавшийся труп резко утянуло под воду, а я только и успел заметить мелькнувший мощный рыбий хвост. Попытка номер два. Взял второй труп и кинул возле берега, приготовив пистолет. На этот раз я успел заметить, как сбоку под водой метнулась быстрая тень, ухватила за лапу погружающаяся мёртвая земноводная и тянула вниз. Посланные вдогонку выстрелы не пробили толщу воды, частью срикошетив под острым углом, а другой безобидно погрузившись на небольшую глубину. все таки чтобы успешно стрелять в воду, нужен совсем другой тип боеприпасов. Даже винтовочный патрон при попадании в воду практически моментально теряет всю свою убойную силу, чего уж говорить про пистолетный. Вот если бы с собой были автоматы для подводной стрельбы с пулями игольчатого типа, то можно было бы попробовать поохотиться на этих таинственных рыб, а с имеющимся у нас снаряжением это совершенно бессмысленно. Но ради интереса я еще несколько раз попробовал выманить их, бросая трупы на песок возле воды, но они так и не показались, оставаясь на глубине. Вот если бы сейчас рядом был Тимоша, то его молнии вполне могли помочь. На всякий случай я попробовал скипятить воду в области, куда бросил очередную лягушку, но добился только появления большого количества водяного пара, а утонувшее тело на глубине опять утащило быстрая тень. «Ну?» — пожал я плечами. «Тогда просто ждем, когда изучится твой навык, и, наконец, выходим с локации. А почему сейчас нельзя?» для чистоты эксперимента. Мы сейчас действуем слегка не по правилам и не ждали три дня для зарядки твоего коммуникатора. Да и у обычных людей нет такой возможности, как преобразование предметов в навык. Учитывая уникальность моего кинжала, это, скорее всего, непредусмотренная ошибка, так что лучше подождать здесь. И как раз я изучу дезинтеграцию предметов и проверю ее на телах убитых лягушек. Не сказать, что время тянулось так уж медленно, Я включил на браслете сериал, и мы увлеченно следили за приключениями киноактеров, невольно сравнивая киношный накал страстей с реальной жизнью. Причем не в пользу первого. Когда у тебя каждое прохождение портала выглядит как новая полноценная история, смотреть фильмы становится не так интересно. Тело требует адреналина, вырабатывающегося при охоте. А разум ждет саморазвития и новых способностей. Цифровой прогресс с возможностью в любой момент отслеживания изменений очень подстегивает желание стать лучше и сильнее. Если раньше повседневная жизнь была довольно скучна и неинтересна, то сейчас, за последние три недели с начала Нового года, произошло уже огромное количество событий. Даже практически началась Третья мировая война. И судя по тому, что я видел и что пишут в интернете, можно сделать только один вывод. По уровню применяемых технологий на это способны только таинственные разработчики коммуникаторов, передвигающиеся практически на первой космической скорости летательные аппараты, лазеры. Я, если честно, уже начал задумываться о том, что это какие-то космические технологии. Может, действительно на планету прилетели пришельцы и просто ставят на нас своеобразные опыты, подвергая различным стресс сценариям. А что? Звучит вполне правдоподобно. Заодно уничтожили ядерное оружие на планете, сразу снизив вероятность уничтожения человечества в тысячи раз. Правда, произвести новое, зная технологию, не так уж и сложно, но кто мешает им повторить? Судя по нанесенным ударам, разведка у них работала хорошо. Непонятно только, какой смысл в превращении нашей планеты в игровой полигон с уровнями и монстрами, если только эти самые гипотетические инопланетяне не подготавливает таким образом всю Землю как игровую локацию, тогда становится понятно уничтожение ядерного оружия, которое может слишком быстро нанести непоправимый вред и перевести всю планету в режим пост апокалипсиса Но если мои мысли верны, тогда стоит ожидать того, что все станет только хуже, и в обозримом будущем будут появляться другие формы жизни, воспринимающие здесь все как объект для охоты. Я поёжился, отбросил слишком мрачные мысли, нарисовавшие ужасную картину в моей голове, и решил никому об этом не рассказывать. Слишком уж правдоподобно и реально выполнимо, особенно учитывая уровень демонстрируемых технологий. «Готово». Прокомментировал я изучение своего нового навыка. «Пошли протестируем?» Мы подошли к трупу лягушки, уже высохшему под так и не двигающимся на небосклоне солнцем. Я приложил к нему ладонь и активировал навык. Моментальный анализ объекта, определение химического состава и разложение на атомы. 3% энергии. И тело просто и стояло на глазах, сначала превратившись в мелкую пыль, а затем и вовсе развеявшись и не оставив никаких следов. Так. А если выбрать противника побольше? Подошел к трупу босса локации и за 10% уничтожил его. «Ну, трупы утилизировать получилось. Теперь надо будет попробовать сделать это на живом противнике». «Выглядит, конечно, впечатляюще», — прокомментировала девушка. «Интересно, что в этот момент происходит? Куда уходит энергия, выделяемая при распаде? На каких физических принципах все это работает? Это же даже не уровень наномашин, про которые столько всего придумано». Тут воздействие на энергетическом уровне. Нейтроны, протоны, электроны, кварки и прочее-прочее. Даже не представляю, какие тут нужны мощности. Плюс не забывай еще про воздействие на наши реальные тела при прокачке характеристик. Выносливость ты уже сама могла оценить. Намекнул я на некоторые обстоятельства. Но помимо этого же развивается интеллект при вкладывании в него. Скорость реакции, если увеличивать ловкость и так далее. При таком уровне влияния на наши организмы их вообще можно перестроить во что угодно. Не думаю, что кто-то может помешать создателям коммуникаторов в исполнении их планов. Вопрос лишь в том, какие у них цели. И будем ли мы продолжать развиваться с риском для жизни или бросим всё и уйдем жить в лес? Ну, ответ очевиден. Раз, вкусившись силу, никогда от нее не откажется. Даже мне понравилось. Хоть я еще и не развивала толком ничего. «Кстати, навык защитного костюма изучился. Применять?» — спросила Маша. «Конечно, интересно же. Хорошо, активирую». На этих словах от левого запястья девушки, где у нее находился коммуникатор, начала разбегаться черная волна в двух направлениях. Она обхватила ей ладонь и пальцы, превратившись в перчатку, а с другой стороны продолжала разрастаться по всему телу, за пару секунд полностью его обхватив. В итоге передо мной стояла чертовски сексуальная девушка в обтягивающем черном костюме и футуристического вида шлеме. Оу, просто офигеть! Ты меня слышишь?» — спросил я ее. «Да». Раздался в ответ чистый голос, как будто не было никакого черного шлема. «А есть в нем как?» — возник у меня резонный вопрос. «Потому что у тебя есть только глаза». Я сфотографировал ее на коммуникатор и показал ей получившийся снимок. Так, тут есть два режима. Активный, он сейчас включен, и пассивный. Маша переключилась на второй режим, и костюм начал свою метафору в обратную сторону, в итоге превратившись в черный браслет на левой руке, удобно расположившийся под коммуникатором. «Дай на минутку его, пожалуйста». Девушка спокойно сняла его с руки и протянула навстречу. Я дотронулся до него и запустил анализ мысленно скрестив пальцы на удачу. Предмет благополучно добавился в коллекцию уже изученных ранее, и я запустил его копирование. Уровень энергии рухнул на 50%, но прямо на наших глазах на песке начал медленно формироваться такой же черный браслет. В отличие от пистолета, процесс шел очень медленно и понадобилось несколько минут новосоздания предмета. Поднял с песка лежащий браслет, надел его на свою левую руку Открыл коммуникатор и видел дополнительный навык в уже изученных. Активировал и завороженно смотрел на то, как защитная броня ползет по поверхности тела, обволакивая его, будто вторая кожа. Но удивление, даже после того, как защита оказалась на голове, я все прекрасно видел. Так, как будто ее и не было вовсе. Никакого сужения угла обзора, нет ощущения скованности или неудобства. Пожалуй, нужно протестировать. «Маш, подожди меня здесь. Сейчас я отомщу этой хвостатой твари и покажу, кто тут главный». С этими словами я шагнул в воду, прошел чуть вперед, а затем нырнул, на всякий случай затаив дыхание. Подводный мир значительно отличался от поверхности наличием большого количества растительности, водоросли, камни, ракушки, песок. Я увлекся разглядыванием красивого и завораживающего зрелища и поплыл вниз, с любопытством рассматривая все вокруг. Попробовал спокойно вздохнуть, и это без проблем получилось. Краем глаза заметил метнувшуюся ко мне тень, дернулся в сторону, но не успел. Огромная щука, размером не меньше двух метров, схватила мою руку зубами и потащила на глубину, периодически мотая головой в попытке оторвать конечность. Вот это она, конечно, зря сделала. Защитный костюм показал себя на высшем уровне, Я даже не ощущал давления от зубов хищной рыбины. Просто легкое сдавливание и ощущение того, что рука зажата и ей неудобно двигать. Но я мог согнуть ее в локти, что и сделал, потянув себя к ней поближе. Прислонил свободную ладонь второй руки к жабрам щуки и сформировал прямо возле своих пальцев сферу льда. Убит секретный босс локации. Хранитель озера 11 уровня. Получено 300 единиц опыта. 10 очков бонусных характеристик. «Два очка навыка!» После того, как Максим нырнул в воду, прошло уже несколько минут. А он все так не появлялся. «Черт! Но ну куда он один полез?» Девушка активировала свой костюм. И, беспокоясь за своего парня, который занял в ее сердце особую роль, прыгнула в воду на помощь. «Труп секретного босса локации тянул меня вниз на дно» и никак не получалось от него отцепиться. Челюсти заклинило. Кинжал, который я достал второй рукой, не брал его чешую. Стоя на песке, я старался освободиться и посматривал по сторонам, выискивая опасность. Плывущую ко мне черную фигуру, в которой я узнал девушку, заметил практически сразу же. Вот говорил же ей оставаться снаружи. «Макс!» Возмущенно воскликнула она, размахивая под водой пистолетом. «Больше я тебя одного не пущу!» «Офигеть! Я тебя слышу!» Ответил я ей, изумленной возможностью общаться под водой. «Что-то типа беспроводной голосовой передачи? Сейчас подожди минутку!» Я прислонил ладонь к монстру и запустил дезинтеграцию. Конечно, надо было раньше так сделать, но я хотел сэкономить энергию, которой и так было не очень много. Поплыли наверх. Я взял девушку за руку, и потянул за собой. Уже на суше я открыл характеристики и посмотрел на них. Уровень 13. Количество очков опыта 820 из 1724. Характеристики Сила 15, плюс 0,3. Ловкость 25, плюс 0,5. Телосложение 15, плюс 0,3. Интеллект 25, плюс 0,5. Мудрость 17. Плюс 0.34. Свободные очки характеристик 22. Маша, то, что сейчас произошло, открывает нам прямой путь на вершину этого мира. Ты о чем? Погоди, минутку буквально. Сейчас все тебе объясню. Я открыл коммуникатор и набрал номер брата. Дима, привет. Есть очень срочное дело. Покупай билет на самолет на ближайший рейс. И лети ко мне.